29 декабря мы выступили в дальнейший поход вниз по реке Бикину, которая здесь течет строго на запад. Чем ниже, тем река больше разбивается на протоке. При умении можно ими пользоваться и значительно сокращать дорогу. Река Бикин считается самой лесистой рекой. Лесом покрыто все. Горы, долины и острова. Бесконечная тайга тянется во все стороны на сотни километров. Не мудрено, что места эти в бассейне Уссури считаются самыми зверовыми. Около горы Бамыдинза, с правой стороны Бикина, мы нашли одну пустую удэхейскую юрту. Из осмотра ее Драсу выяснил, почему люди покинули жилище. Черт мешал им жить и строил разные козни. Кто-то умер Кто-то сломал ногу, приходил тигр и таскал собак. Мы воспользовались этой юртой и весьма удобно расположились в ней на ночлег. Стрелки пошли за дровами, а Дарсу опять принялся дымом изгонять из юрты черта. Я взял ружье и пошел вниз по реке на разведке. С утра хмурившаяся погода разразилась крупным мокрым снегом при полном безветрии. Громадные кедры, словно исполинские часовые, стояли теперь неподвижно и не шептались между собой. Вечерние сумерки, хлопья снега, лениво падающего с неба, и угрюмый, молчаливый лес — все это вместе создавало картину бесконечно тоскливую. Мимо меня бесшумно пролетела сова, испуганный заяц шарахнулся в кусты, и сова тотчас свернула в его сторону. Я посидел немного на берегу протоки и пошел назад. Через несколько минут я подходил к Юрте. Из отверстия ее в крыше клубами вырывался дым с искрами, из чего я заключил, что мои спутники устроились и варили ужин. За чаем стали опять говорить о привидениях и злых духах. Захаров все домогался, какой черт у Гольдов. Дарсу сказал, что черт не имеет постоянного облика, и часто меняет рубашку, а на вопрос, дерется ли черт с добрым богом Эндули, Гольд присерьезно ответил, «Не знаю, моя никогда это не видел». После чая, когда все полегли на свои места, я еще с час работал, приводил в порядок свой дневник, и затем все покончил сном. 30 декабря наш отряд дошел до местности Тугулу с населением, состоящим из кровосмешанных туземцев. Чем ближе мы подвигались к Уссуре, тем больше и больше встречалось китайцев и тем больше утрачивался тип удахейца. Одновременно с этим стало заметно, что день удлинился и климат сделался ровнее. Сильные ветры остались позади. Барометр медленно подымался, приближаясь к 760. Утром температура стояла низкая, минус 30 градусов, днем немного повысилось, но к вечеру опять падало до минус 25 градусов. Последний день 1907 года мы посвятили переходу к местности Сигоу, западная долина, самому населенному пункту на Бикине. Здесь живут исключительно китайцы. В 1894 году в нем насчитывалось 70 человек, поровну мужчин-китайцев И у женщин, отобранных за долги у туземцев. Обитатели Сегову занимаются исканием Женьшеня, охотой, заболеванием, выгонкой спирта и эксплуатацией туземцев. С большим трудом они очищают от леса земли и засевают их пшеницей и кукурузой. Китайцы зарезали свинью и убедительно просили меня провести у них завтрашний день. Наши продовольственные запасы истощились совсем, а перспектива встретить Новый год в более культурной обстановке, чем обыкновенный бивак, улыбалась моим спутникам. Я согласился принять приглашение китайцев, но взял со своих стрелков обещание, что пить много вина они не будут. Они сдержали данное слово, и я ни одного из них не видел в нетрезвом состоянии. Следующий день был солнечный и морозный. Утром я построил свою команду, провозгласил тост за всех, кто содействовал нашей экспедиции. В заключение я сказал людям приветственное слово и благодарил их за примерную службу. Крики «Ура!» разнеслись по лесу. Из соседних фанз выбежали китайцы и, узнав, в чем дело, опять пустили в ход трещотки. Только что мы разошлись по фанзам и принялись за обед, как вдруг снаружи донесся звон колокольчика. Китайцы прибежали с известием, что приехал пристав. Через несколько минут кто-то в шубе ввалился в фанзу. И вдруг пристав этот превратился в мерзлякова. Мы расцеловались. Начались расспросы. Оказалось, что он, а вовсе не пристав, хотел было идти мне навстречу, но отложил свою поездку вследствие глубокого снега. Мой путь приближался к концу. Из Сигоу мы поехали на лошадях, пришедших вместе с Мерзляковым. От Сигоу до станции Бикин на протяжении 160 километров идет хорошая осанная дорога, проложенная лесорубами. Это расстояние мы проехали в трое суток. Километров в 15 от Сигоу вниз по реке Бикину встречается местность, свободная от леса, и с землей, годную для обработки. Тут жили окитаевшиеся гольды. Здешние китайцы, в большинстве случаев, разные бродяги, проведшие жизнь в грабежах и разбоях. Любители легкой наживы они предавались курению опиума и азартным играм, во время которых дело часто доходило до кровопролития. Весь беспокойный, порочный элемент китайского населения Уссурийского края избрал Низовья Бекина своим постоянным местопребыванием. Здесь, по островам, в лабиринте потоков, в юртах из корья, построенных по туземному образцу, они находили условия, весьма удобные для своего существования. Местное туземное население должно было подчиняться и доставлять им продовольствие. Мало того, китайцы потребовали, чтобы мясо и рыбу приносили к ним женщины. Запуганные тазы все это исполняли. Невольно поражаешься тому, как русские власти мирились с таким положением вещей и не принимали никаких мер к облегчению участи закабаленных туземцев. От Сегоу вниз по реке Бикину часто встречались зимовья, построенные русскими лесопромышленниками. Зимовье от зимовья находилось на расстоянии 25 километров. За день мы проехали километров 50 и заночевали около устья реки Гоа-Голауза. Третьего января мы выехали еще задолго до восхода солнца. Возчики-казаки поторапливали нас, да и всем нам одинаково хотелось поскорее добраться до железной дороги. Когда еще далеко, то обыкновенно идешь не торопясь, но чем ближе подходишь к концу, тем больше волнуешься, Начинаешь торопиться, делать промахи и часто попадаешь в просак. В таких случаях надо взять себя в руки и терпеливо продвигаться, не ускоряя шага. Река Алчан будет правым, самым большим и последним притоком Бикина. Там, где он ближе всего подходит к Бикину, есть перевалок Табандо. Обыкновенно здесь перетаскивают лодки из одной реки в другую, что значительно сокращает дорогу и дает большой выигрыш во времени. У казаков про Табандо ходят нехорошие слухи. Это постоянный притон хунхузов. Они поджидают тут китайцев, направляющихся на Уссури, и обирают их дочисто. Хунхузы не дают спуска и русским, если судьба случайно занесет их сюда без охраны. 4 января было последним днем нашего путешествия. Казаки разбудили меня очень рано. Было темно, но звезды на небе уже говорили, что солнце приближается к горизонту. Морозило. Термометр показывал минус 34 градуса. Гривы, спины и морды у лошадей заиндивели. Когда мы тронулись в дорогу, только что начинало светать. Глава 24 Смерть Дорсу. В Хабаровск мы приехали 7 января вечером. Стрелки пошли в свои роты, а я вместе с Дарсу отправился к себе на квартиру, где собирались близкие мне друзья. На Дарсу все поглядывали изумленно и с любопытством. Он тоже чувствовал себя не в своей тарелке и долго не мог освоиться с новыми условиями жизни. Я отвел ему маленькую комнату, в которой поставил кровать, деревянный стол и два табурета. Последние ему, видимо, совсем были не нужны, так как он предпочитал сидеть на полу или чаще на кровати, поджав под себя ноги по-турецки. В этом виде он напоминал бурхана из буддийской кумирни. Ложась спать, он по старой привычке, поверх сенного тюфика и ватного одеяла, Каждый раз подстилал под себя козью шкурку. Любимым местом Дорсу был уголок около печки. Он садился на дрова и подолгу смотрел на огонь. В комнате для него все было чуждо, и только горящие дрова напоминали тайгу. Когда дрова горели плохо, он сердился на печь и говорил, «Плохой люди, его совсем не хочу гори!» Однажды мне пришла мысль записать речь Дерсу фонографом. Он вскоре понял, что от него требовалось, и произнес в трубку длинную сказку, которая заняла почти весь валик. Затем я переменил мембрану на воспроизводящую и завел машину снова. Дерсу, услышав свою речь, переданную ему обратно машиной, нисколько не удивился. Ни один мускул на лице его не шевельнулся. Он внимательно прослушал конец и затем сказал «Его, — он указал на фонограф, — говорит верно. Ни одного слова пропускай нету». Дерсо оказался неисправимым анимистом. Он очеловечил и фонограф. Иногда я подсаживался к нему, и мы вспоминали все пережитое во время путешествий. Эти беседы обоим нам доставляли большое удовольствие. По возвращении из экспедиции всегда бывает много работы. Составление денежных и служебных отчетов, вычерчивание маршрутов, разборка коллекции и так далее. Дарсу заметил, что я целые дни сидел за столом и писал. «Моя раньше думай», — сказал он, — «капитан, так сиди». Он показал, как сидит капитан. «Кушает, людей судит, другой работы нету». «Теперь моя понимай». «Капитан Сопки, ходи, работай! Назад город ходи, работай! Совсем гуляй не могу!» Однажды, зайдя к нему в комнату, я застал его одетым. В руках у него было ружье. «Ты куда?» — спросил я. «Стрелять!» — отвечал он просто, и, заметив в моих глазах удивление, стал говорить о том, что в стволе ружья накопилось много грязи. При выстреле пуля пройдет по нарезам и очистит их. После этого канал ствола останется только протереть тряпкой. Запрещение стрельбы в городе было для него неприятным открытием. Он повертел ружье в руках и, вздохнув, поставил его назад в угол. Почему-то это обстоятельство особенно сильно его взволновало. На другой день, проходя мимо комнаты Дорсу, я увидел, что дверь в нее приотворена. Случилось как-то так, что я вошел тихо. Дерсу стоял у окна и что-то в полголоса говорил сам с собой. Замечено, что люди, которые долго живут одинокими в тайге, привыкают вслух выражать свои мысли. «Дерсу!» — окликнул я его. Он обернулся. На лице его мелькнула горькая усмешка. «Ты что?» — обратился я к нему с вопросом. «Так?» Отвечал он. «Моя здесь сиди все равно утка. Как можно люди-ящики сидеть?» Он указал на потолок и стены комнаты. «Люди, надо постоянно с сопка ходи, стреляй!» Дарсу замолчал, повернулся к окну и опять стал смотреть на улицу. Он тосковал об утраченной свободе. «Ничего», — подумал я, — «обживется и привыкнет к дому». Случилось как-то раз, что в его комнате нужно было сделать небольшой ремонт, исправить печь и побелить стены. Я сказал ему, чтобы он дня на два перебрался ко мне в кабинет, а затем, когда комната будет готова, он снова в нее вернется. Ничего, капитан, сказал он мне, моя можно на улице спи. Палатку делай, огонь клади, мешай нету. Ему казалось все так просто и мне стоило больших трудов отговорить его от этой затеи. Он не был обижен, но был недоволен тем, что в городе много стеснений. Нельзя стрелять, потому что все это будет мешать прохожим. Однажды Дорсу присутствовал при покупке дров. Его поразило то, что я заплатил за них деньги. «Как — Как? — закричал он. — В лесу много дров есть. Зачем напрасно деньги давал? — Он ругал подрядчика, назвав его «плохой люди», и всячески старался убедить меня, что я обманут. Я пытался было объяснить ему, что плачу деньги не столько за дрова, сколько за труд, но напрасно. Дерсу долго не мог успокоиться и в этот вечер не топил печь. На другой день, чтобы не вводить меня в расходы, он сам пошел в лес за дровами. Его задержали и составили протокол. Дарсу по-своему протестовал, шумел. Тогда его припроводили в полицейское управление. Когда мне сообщили об этом по телефону, я постарался уладить это дело. Сколько потом я не объяснял ему, почему нельзя рубить деревьев около города, он меня так и не понял. Случай этот произвел на него сильное впечатление. Он понял, что в городе надо жить не так, как ему хочется, а как этого хотят другие. Чужие люди окружали его со всех сторон и стесняли на каждом шагу. Старик начал задумываться, уединяться. Он похудел, осунулся и даже как будто еще больше постарел. Следующее маленькое событие окончательно нарушило его душевное равновесие. Он увидел, что я заплатил деньги за воду. «Как?» – опять закричал он. «За воду?» «Тоже надо деньги плати! Посмотри на реку!» — он указал на Амур. «Воды много есть! Землю, воду, воздух! Бог даром давал! Как можно?» Он не договорил, закрыл лицо руками и ушел в свою комнату. Вечером я сидел в кабинете и что-то писал. Вдруг я услышал, что дверь тихонько скрипнула. Я обернулся. На пороге стоял Дорсу. С первого взгляда я увидел, что он хочет меня о чем-то просить. Лицо его выражало смущение и тревогу. Не успел я задать вопрос, как вдруг он опустился на колени и заговорил. — Капитан, пожалуйста, пусти меня в сопки. Моя совсем не могу в городе жить. Дрова купи, воду тоже надо купи. Я поднял его и посадил на стул. — Куда же ты пойдешь? — спросил я. «Туда?» — он указал рукой на синеющий вдали хребет Хехцир. Жаль мне было с ним расставаться, но жаль было и задерживать. Пришлось уступить. Я взял с него слово, что через месяц он вернется обратно, и тогда мы вместе поедем на реку Уссури. Там я хотел устроить его на житье у знакомых мне тазов. Я полагал, что Дарсуд дня два еще пробудет у меня — и хотел снабдить его деньгами, продовольствием и одеждой. Но вышло иначе. На другой день, утром, проходя мимо его комнаты, я увидел, что дверь в нее открыта. Я заглянул туда. Комната была пуста. Уход Дарсу произвел на меня тягостное впечатление. Словно что-то оборвалось в груди. Закралось какое-то нехорошее предчувствие. Я чего-то боялся, Что-то говорило мне, что я больше его не увижу. Я был расстроен на весь день. Работа валилась у меня из рук. Наконец я бросил перо, оделся и пошел в лагерь. На дворе была уже весна. Снег быстро таял. Из белого он сделался грязным, точно его посыпали сажей. В сугробах в направлении солнечных лучей появились тонкие ледяные перегородки, Днем они рушились, а за ночь опять намерзали. По канавам бежала вода, она весело журчала и, словно каждой сухой былинке торопилась сообщить радостную весть о том, что она проснулась и теперь позаботится оживить природу. Возвратившиеся с полевых работ стрелки говорили мне, что видели на дороге какого-то человека с котомкой за плечами и с ружьем в руках. Он шел радостный, веселый и напевал песню. Судя по описаниям, это был Дорсу. Неделю через две после его ухода от своего приятеля Дзюля я получил телеграмму следующего содержания: человек, посланный вами в тайгу, найден убитым. Дорсу меркнуло у меня в голове. Я вспомнил, что для того, чтобы в городе его не задерживала полиция. Я выдал ему свою визитную карточку с надписью на оборотной стороне, указывающей, что жительство имеют у меня. Вероятно, эту карточку нашли и дали мне знать по телеграфу. На другой день я выехал на станцию Корфовскую, расположенную с южной стороны хребта Хихцир. Там я узнал, что рабочие видели Дорсу в лесу на дороге. Он шел с ружьем в руках и разговаривал с вороной, сидевшей на дереве. На станцию Корфовскую поезд пришел почти в сумерки. Было уже поздно, и поэтому мы с Дзюлем решили идти к месту происшествия на другой день утром. Всю ночь я не спал. Смертельная тоска щемила мне сердце. Я чувствовал, что потерял близкого человека. Как много мы с ним пережили. Сколько раз он выручал меня в то время, когда сам находился на краю гибели. Чтобы рассеяться... Я принимался читать книгу, но это не помогало. Глаза механически перебирали буквы, а в мозгу в это время рисовался образ Дорсу, того Дорсу, который последний раз просил меня, чтобы я отпустил его на волю. Я обвинял себя в том, что привез его в город. Но кто бы мог подумать, что все это так кончится. Под утро я немного задремал, и тотчас мне приснился странный сон. Мы... Я и Дарсу были на каком-то биваке в лесу. Дарсу увязывал свою котомку и собирался куда-то идти, а я уговаривал его остаться со мной. Когда все было готово, он сказал, что идет к жене, и вслед за этим быстро направился к лесу. Мне стало страшно. Я побежал за ним и запутался в багульнике. Появились пятипальчатые листья женьшеня. Они превратились в руки, схватили меня и повалили на землю. Я слабо вскрикнул и сбросил с головы одеяло. Яркий свет ударил мне в глаза. Передо мной стоял дзюль и тряс за плечо. «Здорово же вы заспались», — сказал он. «Пора вставать». Часов в девять утра мы вышли из дому. Был конец марта. Солнышко стояло высоко в небе, и посылала на землю яркие лучи. В воздухе чувствовалась еще свежесть ночных заморозков, в особенности в теневых местах, но уже по талому снегу, по воде в ручьях и по веселому праздничному виду деревьев видно было, что ночной холод никого уже запугать не может. Маленькая тропка повела нас в тайгу. Километра через полтора справа от дорожки я увидел костер, и около него три фигуры. В одной из них я узнал полицейского пристава. Двое рабочих копали могилу, а рядом с ней на земле лежало чье-то тело, покрытое рогожей. По знакомой мне обуви на ногах, я узнал покойника. «Дарсу! Дарсу — Дорсу, Дорсу! невольно вырвалось у меня из груди. Рабочие изумленно посмотрели на меня. Мне не хотелось при посторонних давать волю своим чувствам. Я отошел в сторону сел на пень и отдался своей печали. Земля была мерзлая, рабочие оттаивали ее огнем и выбирали то, что можно было захватить лопатой. Минут через пять ко мне подошел пристав. Он имел такой радостный и веселый вид, точно приехал на праздник. Потому ли, что на своей жизни ему много приходилось убирать брошенных трупов, и он привык относиться к этой работе равнодушно, или потому что, Хоронили какого-то безвестного инородца, только по выражению лица его, я понял, что особенно заниматься розысками убийц он не будет и намерен ограничиться одним протоколом. Он рассказал мне, что Дарсу нашли мертвым около костра. Судя по обстановке, его убили сонным. Грабители искали у него денег и унесли винтовку. Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дорсу и сняли с него рогожу. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойника. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо, выражение их было такое, как будто Дарсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землею. «Прощай, Дарсу», — сказал я тихо. В лесу-то родился, в лесу и покончил расчеты с жизнью. Минут через двадцать над тем местом, где опустили тело Гольда, возвышался небольшой бугорок земли. Покончив со своим делом, рабочие закурили трубки и, разобрав инструменты, пошли на станцию вслед за приставом. Я сел на землю около дороги и долго думал об усопшем друге. Как в кинематографе. Передо мною одна за другой вставали картины прошлого: первая встреча с Дорсу на реке Лефу, озеро Ханка, встреча с тигром на Лифудзине, лесной пожар на реке Санхобе, наводнение на Белимбее, переправа на плоту через реку Такему, маршрут по реке Иману, голодовка на Кулумбе, путь по Бикину. В это время прилетел Поползень. Он сел на куст около могилы. Доверчиво посмотрел на меня и защебетал. «Смирные люди!» — вспомнилось мне, как Дерсу называл этих пернатых обитателей тайги. Вдруг птичка вспорхнула и полетела в кусты. И снова тоска защемила мне сердце. Солнце уже успело пройти по небу большую часть своего пути. Лучи его уже не светили на землю, а уходили куда-то в беспредельное голубое небо. Слышно было, как перекликались в лесу птицы. Могила Дорсу, тающий снег и порхающая бабочка, которая с закатом солнца должна будет погибнуть, шумящий ручей и величавый тихий лес. Все это говорило о том, что абсолютной смерти нет, а есть только смерть относительная, и что закон жизни на земле есть в то же время и закон смерти. Отойдя немного, я оглянулся, чтобы запомнить место, где был похоронен Дорсу. Два больших кедра, приютившие его под своей сенью, были приметно издали. Прощай, Дорсу, сказал я в последний раз, и пошел по дороге на станцию. Летом 1908 года я отправился в третье свое путешествие, которое длилось почти два года. В 1910 году зимой. Я вернулся в Хабаровск и тотчас поехал на станцию Корфовскую, чтобы навестить дорогую могилу. Я не узнал места. Все изменилось. Около станции возник целый поселок. В пригорьях Хехцира открыли ломки гранита, начались порубки леса, заготовка шпал. Несколько раз я принимался искать могилу Дарсу, но напрасно. Приметные кедры исчезли, появились новые дороги. Насыпи, выемки — все кругом носило следы новой жизни.